Глава двадцать четвёртая. Сборы. Ренни. Выходя из ванной, я чувствовал себя несчастным котом-олигофреном. Как я мог допустить такую оплошность? Вытаращился на шрамы своей второй половинки, как последний идиот. Всё же шло хорошо. Но я всё испортил. Она же такая красивая, хрупкая, нежная. Каким извергом надо быть, чтобы истязать этого котёнка? Жалость, боль, шок и жажда мести опалили внутренности огнём, сплетаясь в единый клубок. Агонию, которую я тогда испытал, не передать словами. Такое чувство, что каждая из этих ран была нанесена мне самому. Умом я, конечно, понимал, что владыка жестоко обращался с пленницей, но даже не представлял, насколько. Причем шрамы на ее теле были не простыми, а ритуальными. Принцессу не просто резали ножом, на ее тело наносили магические руны-привязки. И делали это не обычным оружием, а артефактом. Вот только, несмотря на все старания садиста, девушка оказалась невосприимчива к этой магии. «Думаю, ее защитила королевская кровь. У многих правителей и их наследников есть такая особенность, они не поддаются привороту. В основном этот дар передается по мужской линии, но принцессе, видимо, тоже с ним повезло. А владыка никак не мог с этим смириться и продолжал уродовать тело пленницы снова и снова. Или все проще, ему нравился сам процесс. Когда я дал слово Аурике, что убью ту тварь, что так жестоко мучила ее, я говорил совершенно искренне». Принцесса лишь сдержанно кивнула на мои слова, но в её глазах я прочитал настоящий ответ. Она не верила, что я способен справиться с правителем Граксов. Деликатно промолчала, пощадив мою гордость. но «Ну разве не ангел?» «Но я сделаю это. Придумаю как. Найду способ расправиться с ним. Но мне нужно как следует подготовиться к мести. Первым делом попрошу доступ в королевскую библиотеку во дворце. А ещё усилю интенсивность своих тренировок в разы, Буду донимать Сайтона с тренировочными боями. Он отличный воин, и мне не помешает перенять его опыт. А насчёт самой Аурики теперь всё сложно. Придётся постепенно, шаг за шагом, возвращать её доверие, чтобы когда-нибудь она забыла мой взгляд на её тело, полный ужаса. Но что, если её гаремники будут таращиться на неё так же, как и я? С таким же шоком. Девушка тогда совсем замкнётся в себе. Надо как-то предупредить парней, особенно Эльтона. Этот чётко нацелился стать фаворитом. После меня, разумеется. Хвост даю на отсечение, что блондин добьётся своего. Как бы я ни ревновал, нужно смириться с тем, что никогда не буду у своей истинной пары единственным. Все эти мысли промелькнули в голове со скоростью молнии. «Ты что, привидение увидел?» Весело подколол меня Кевин. Едва я вышел из ванной, и за мной захлопнулась дверь. Но улыбка быстро сошла с его лица. «Что случилось, рэн Гаремники моментально обступили меня плотным кольцом. «Вернулся Дэвид, и ты стал лишним?» — выдвинул версию Сайтон. «Ты чем-то расстроил госпожу?» — прищурился Эльтон. «Нечаянно поцарапал?» — сморозил глупость Арни. «Да дайте же ему сказать!» — оборвал поток вопросов Беккет. Установилась тишина. «Парни, я должен вас предупредить насчет принцессы. У нее все тело в страшных шрамах. Я знал, что в плену с ней жестоко обращались, но все равно не был морально готов увидеть такие жуткие рубцы». «Раздел девушку, а потом вытаращился на неё, как идиот, и она выставила меня за дверь. Хочу предупредить, не совершайте моих ошибок, иначе, боюсь, она замкнётся и больше вообще никого к себе не подпустит», — пояснил я. «Что, всё настолько плохо?» — сочувствием уточнил Эльтон. Я кивнул. «Не представляю, как она выдержала эти пытки и не сломалась. Насколько я понял, блейки и её друзья, почему они не дали ей нужной мази? Ведь рубцы можно убрать», — удивлённо отметил Сайтон. «Можно, но только не эти. Ритуальные надрезы, сделанные артефактами, не поддаются лечению», — пояснил я. «Магия привязки», — догадался Беккетт. «Но она не сработала, помешала королевская кровь», — сообразил полуэльф. «Так что я был совершенно прав. Это большое счастье, что она потеряла память и не помнит всех издевательств. Не нужно ей ничего вспоминать», — покачал головой Кевин. «Пускай живет настоящим». «Ей и вспоминать не придётся, она всё видит в зеркале, а ещё в наших глазах», — тяжело вздохнул я. «Так что я вас предупредил, парни, будьте аккуратнее, деликатнее, я бы сказал, не повторяйте моих ошибок». «Спасибо, что предупредил, друг», — с благодарностью кивнул Арни. В этот момент дверь ванной распахнулась, и к нам вышла Аурика с аккуратно расчёсанными шелковистыми волосами и закутанная в длинный махровый халат практически до пяток. Она выглядела уже бодрее. Заметив, что на ней скрестились все наши взгляды, девушка тут же смутилась. «Что?» Её щёки мило заолели. «Вы само совершенство», — искренне выдохнул Эльтон. «Подлиза». Поджав губы, Аурика отвернулась. «Могу поспорить. Подумала про свои шрамы». «Но, к большому сожалению, сейчас у нас нет времени полюбоваться вами», — добавил полуэльф. «Рэй прав. Нужно торопиться. Скоро посадка в космопорте Алиума». Поэтому позвольте сделать вам лёгкий массаж головы и рук, чтобы вы чувствовали себя как можно лучше. А в это время парни подберут вам обувь и предложат на выбор платья Кевин сделает вам укладку волос. Если пожелаете, я могу нанести лёгкий макияж. Хоть, по моему мнению, ваша внешность не нуждается в коррекции. Вы и так уже эталон женской красоты. Вот присаживайтесь сюда и ни о чём не беспокойтесь. Ладно? Мы всё сделаем, наша дорогая принцесса. Блондин, как опытный ухажёр, Подскочил к девушке и, не давая ей опомниться, усадил в кресло.